Глава 30. Я неудачливая. Знаете, какая я? Умная и талантливая. Я не упускаю подворачивающихся мне возможностей и очень-очень упорная и много работаю. Не называйте меня удачливой. Называйте крутой. Шонда Раймс. Сара трудилась без передышки всю субботу, всё воскресенье и наконец закрыла ноутбук только в 6 вечера в понедельник. Спину ломило, мозг гудел от усталости, но душа ликовала, как будто ей наконец удалось выразить что-то давно рвавшееся наружу. Сара надела чистый свитер и вышла посидеть на крыльце с Гэтсби. Выползла подышать, написала она Нику. Он отозвался. Как раз выхожу с работы, заеду на минутку. Через 15 минут он уже стоял у неё на крыльце и улыбался. Жива Кажется, тот ещё забег вышел. Сара широко улыбнулась. Устала до полусмерти, зато было так увлекательно, она покачала головой. Понятия не имела, что так вообще бывает. А что для тебя изменилось? Не знаю, что-то переменилось ещё там, на вершине Кадьлака. Я словно бы увидела весь мир совершенно иначе, почувствовала, что могу писать по-другому. Снова во ракурса. Она глубоко вдохнула. Я внесла поправки в Эллери. Глобальные. Ты не мог бы прочитать до того, как я в пятницу отправлю всё Филу? Не вопрос. Только приходи ко мне. Приготовлю тебе ужин, а потом прочту. Подозреваю, ты за все выходные ни разу не ела нормально. Ты сейчас совсем как Анна Кат. Вот и славно. Мне нравится Анна Кат. Сара приняла душ, натянула платье-рубашку, джинсовую куртку и пешком отправилась к Нику. Он поцеловал её в дверях и провёл в дом. Она была у него впервые и теперь с любопытством осматривалась по сторонам. Слева небольшой кабинет, книжные полки в котором буквально ломились от кое-как втиснутых туда без разбора книг. Направо гостиная с чёрным кожаным диваном и парой кресел, выглядевших так, словно на их обшивку пустили шотландский килт. Сара прошла за Ником на кухню. Он успел переодеться в толстовку с эмблемой Нью-Йоркского университета и джинсы. Перекинув через плечо полотенце, он вымыл несколько зелёных перцев. "Любишь готовить?" спросила Сара. Под настроение, хотя и в сугубо ограниченном диапазоне. «Умею готовить всего три блюда, но с вариациями. Пасту, тако и сэндвичи с мясом. Сегодня сэндвичи». Сара продолжала оглядываться. На стенах вокруг обеденного стола висело несколько потрясающих фотографий Акадии, но и ее взгляд приковали коллажи из вырезанных и сложенных бумажных обрезков. Сара пригляделась к ним поближе и сказала, что она не могла быть в этом месте. чувствуя, что Ник в свою очередь пристально наблюдает за ней, словно бы ожидая её вердикта. На самом деле, это оказались не просто обрезки. Коллажи почти целиком были сделаны из билетов: билеты в театр, на концерты, автобусные билетики и проездные на метро, а среди них обрывки фотографий. Каждый коллаж был в форме чего-нибудь. Гарри, стрекозы, звёзды, морской волны, яркие, красочные, полные жизни. Что это, Ник? Кто их сделал? Это мои. Ты сам их склеил? Распахнув глаза, Сара снова принялась разглядывать коллажи. Ник продолжал нарезать лук и перец. Люблю билеты. Много я видела коллажей, но только не таких. Невероятные просто. Ник вытер руки полотенцем, подошёл к Саре и посмотрел на калаш, который она сейчас рассматривала. По-моему, я в жизни ни одного билета не выбросил. Сара приподняла брови. Совсем-совсем ни одного? Как я это вижу? В любом билете есть возможность, что ли, надежда какая-то. Ну кому не захочется сохранить хороший проездной? Мне Это чисто функциональная вещь. Использовал и выбросил. Ник назидательно поднял указательный палец. О, ну произноси же, воплощение возможности в чистом виде. Подойдя к плите, он вытащил большую сковородку. Неужели ты никогда не сохраняла на память никаких билетов или програмок, хотя бы в детстве? Ну, может, в подростковом возрасте? Ник налил на сковородку немного оливкового масла и включил газ. После смерти моего дедушки родные нашли три коробки, доверху набитые билетами. Он сохранил даже билет на пароход, к которому приехал из Хорватии в Нью-Йорк в 1956 году. Бабушка хотела все выкинуть, но я уговорил отдать мне. И первый калаш, который я сделал, как раз из его билетов. Ник помолчал, а потом выключил газ. Пойдём, кое-что покажу. Он взял Сару за руку и повёл в свой кабинет. Взгляд Сары сразу же выхватил фотографию улыбающегося малыша у него на столе. Она легонько коснулась её. Какой чудесный. В детском личике сквозило что-то очень знакомое. Волосы у него были гораздо светлее, чем у Ника, но вот глаза точно папины. Ник провёл по фотографии пальцами. Моя любимая. Он обошёл письменный стол и вытащил ещё один калаш. Вот, только закончил. У Сары оборвалось дыхание. Постой. Это же гардения. Мамин любимый цветок. Это её калаш. Она мне прошлым летом дала коробку билетов и попросила что-нибудь из них сделать. Сама не знала в форме чего. Фил предложил гардению. Я не успел закончить до хотел отдать вам с Анной кад. Они сели на диван, и Сара принялась рассматривать коллаж поближе, улыбаясь, когда замечала там что-то знакомое, например, билеты на Элтона Джона или на экскурсию по белому дому из их рождественской поездки. Ник улыбался, глядя, как она радуется полузабытым, но любимым воспоминаниям. Внезапно Сара вскрепела. 12-я ночь Глаза у неё наполнились слезами. Это же одно из первых свиданий мамы и папы. Она закрыла лицо руками. Такая счастливая история, выговорила она несчастным голосом. Ник коснулся её руки. Ты чего? Сара вытерла глаза, а потом положила голову на плечу Нику и рассказала, что они с Анной Кат недавно узнали про родителей. Он ласково заправил ей за ухо прядь волос. Мне так жаль столько оставшихся без ответов вопросов. Сара медленно выдохнула. А твои родители были счастливы? Хотя бы первое время. Мне кажется, они неплохо ладили, но у меня никогда не возникало ощущения, что они, ну, страстно любят друг друга. Совсем не как твои. Сам не знаю, теперь не был ли это чисто брак для удобства. Ну, то есть, они всегда заботились друг о друге, но скорее по товарищески. Лет в 12 я случайно услышал один их разговор на повышенных тонах. У папы случился роман с другой женщиной. Он клялся, что это был всего один раз, но через год они развелись. Что ли ждало мне причину ненавидеть его ещё сильнее? Ник Мне так жаль. У меня были годы на то, чтобы это всё принять и переварить. А для тебя всё совсем свежо. Всё равно ерунда какая-то. Папа с мамой были так счастливы, так любили друг друга. Когда он умер, тебе было 7. Откуда тебе знать точно? Тоже правда. Может, моя безоблачная картинка взята не из реальности, а из маминых рассказов. Предательство-то в любом случае ранит. Сара тоскливо покосилась в окно. Когда родители ещё учились в Джорджтауне, они один раз сильно поссорились. Неделю, наверное, друг с другом не разговаривали. И вот, значит, мама едет на весенние каникулы в Филадельфию приглядывать за домом своих родителей, а папа берёт и просто объявляется через несколько дней у неё под дверью с сумкой продуктов. И мама такая вся щетинится, спрашивает: "Что ты тут забыл?" А папа молчит, ничего не говорит. Идёт в кухню, находит сковородку и ставит на плиту. Мама там ещё злится, а он себе спокойно вытаскивает яйца, грибы, сыр, ветчину, всякое такое. Мама наконец умолкает, садится за стол и смотрит. А папа ставит перед ней тарелку с омлетом и стакан апельсинового сока. И говорит: "Прости, я виноват". Мама пробует омлет и говорит, что в жизни такого вкусного не ела, а потом плачет и говорит, что она тоже тоже виновата. А через 3 недели папа делает ей предложение. И когда папа потом спрашивал: "Кас, и как мне только удалось заполучить в жёны такую, как ты?" Мама пожимала плечами и отвечала: "Всё омлет виноват". А он притягивал её к себе и так целовал, что мне и смешно становилось, и неловко. Ник негромко засмеялся. Ничего себе, омлетик. Вот да. Она снова принялась разглядывать коллаж. Все эти крохотные фрагменты, запечатлевшие жизни её матери. Счастливые, нелёгкие, печальные моменты этой жизни. Обрывки, вместе образующие нечто цельное. И прекрасная. Забавно, как мы всё пытаемся свести себя и других к одному кусочку коллажа, в то время как жизнь, куда полнее и шире. Она обвела пальцем лепесток гардении и глубоко вздохнула. Спасибо. Мне очень нравится. После ужина они вышли во дворик Ника и включили гирлянды над головой. Устроились в плетёном кресле на двоих. И Сара чуть нервно вручила Нику стопку новых страниц. Было уже почти темно, холодало. Похоже, сентябрь в Мэне был далеко не таким тёплым, как в Мэриленде. Сара заметила костровище посередине двора и палленницу в уголке. Можно разожгу костёр, пока ты читаешь. Ник посмотрел на неё скептически. Городская девчонка умеет разжигать костры? Сара возмущённо выпрямилась. Я ездила в летний лагерь. «Конечно, умею!» Он протянул ей спички, и она пошла к островищу. Ник начал читать. «А можешь вслух? Хочу послушать, как звучит!» Он кивнул и стал читать вслух. Сара скомкала газету, положила сверху растопку и чиркнула спичкой. Ник прочел первый параграф и остановился. Просмотрел бегло вторую и третью страницы и посмотрел на Сару. «Погоди!» Тут же от первого лица. Ну да. Ты же писала от третьего. Сара кинула в костёр ещё немножко маленьких веточек и поворошила кочергой. Угу. Но ведь все прочие Эллири, если я не путаю, написаны тоже от третьего. Сара закрыла глаза. Не путаешь. По ней прокатилась волна тревожности, бросила в дрожь. Сара протянула руки к костру и постаралась дышать помедленнее. Ник Легонько улыбнулся. Он был явно заинтригован. Ну ладно. Сара прикусила нижнюю губу. Просто читай дальше. В костре начали потрескивать, занимаясь огнём, поленья покрупнее. Кассандра всегда писала от третьего лица, практически всезнающего рассказчика, способного открыть читателю то, о чём даже не подозревает сама Эллерри. Встретив рассвет на горе, Сара начала слышать голоса главных героев, рассказывающих свои истории с их точки зрения. И в этом чувствовалось что-то очень живое и очень правильное. Первую главу она переписала от имени Эллери, вторая переключилась на ее мужа Джошуа, а потом Сара добавила еще и взгляд их дочери Лидии. За выходные, строча с неслыханной для себя головокружительной скоростью, Она породила черновик первых 200 страниц. Внутри у неё что-то сдвинулось, освободило голос, выпустило на волю творческий поток. Сара снова поворошила костёр. Ник продолжал читать. Она неуютно слушала, а потом поднялась на ноги. Ты читай дальше. Я пойду заварю чаю. Через 10 минут она вернулась с двумя чашками чая для них обоих. Ник перестал читать и посмотрел на неё. Хорошо написано. Правда, хорошо. Сара выдохнула и отоско вплет накинула им обоим на ноги. Потом привалилась к тёплому плечу Ника и стала слушать, как он читает. Она знала, что на свете полно таких книг, написанных от лица разных рассказчиков. Совершенно ничего особенного, но меняет способ повествования в последней книге серии Рискованная затея. Ник дочитал главу, написанную от лица Джошуа, и остановился. Тёплая ладонь под одеялом легла на бедро Сары и тихонько сжала его, а потом так и осталась лежать там, пока Ник продолжал чтение. Сара вдохнула прохладный воздух. Слушать иногда было мучительно. Сразу замечались все те мелочи, которые надо ещё исправлять, а особенно те, которые пока непонятно, как исправлять. Ник периодически прерывался, чтобы подчеркнуть или обвести какую-нибудь фразу, что-нибудь уточнить или поделиться замечанием, но в основном просто читал. Измотанная ударно проведёнными выходными, Сара сама не заметила, как задремала, а через некоторое время проснулась на диване в гостиной у Ника. Она села, чуточку потерявшись во времени и пространстве, не понимая, как попала туда. Ник сидел напротив с задумчивым видом, потирая большим пальцем подбородок. Сара потянулась. "Какой час?" "Около 11." "А, прости, что вырубилась. Ты же за выходные практически не спала. У тебя свет в кабинете горел без перерыва." Сара подёргла затёкшей шеей взад-вперёд. Ты что, за мной следил? Самая малость. Он положил толстую стопку страниц на кофейный столик перед Сарой, рядом с иллюстрированным сборником народных хорватских сказок. Сара заметила на обложке его имя. Перевод и редактура Филиппа Дворника. Она почесала затылок и вздохнула. Она как-то больше привыкла к романам с неудачниками. Сколько уже прочёл? Всё. Всё? Я уже 3 часа читаю. Ой. Ник наставил на неё указательный палец. Ты наконец нашла себя. Для пущей выразительности он приподнял стопку и опустил обратно на столик. Вот что я имел в виду. Потрясающий текст. Совсем сырой ещё, разумеется. Но чувство мечты, горения всё тут. Он снова взял листы, провёл пальцем по краю стопки, перелистывая и покачал головой. Если так хорошо, чего качать головой? Сара прикусила нижнюю губу. Обычно в сериях не принято менять стиль повествования в последней части. Знаю, она взхохтила плече руками. Так, что скажет Фил? Ник засмеялся. Я бросил даже гадать, что он скажет или подумает много лет назад. Он приезжает в пятницу, так что надо полагать, скоро узнаем. Когда ты отправишь ему новый вариант? Не знаю, скоро. Пошли сегодня первые три главы для разбора на семинаре. Давай посмотрим, что там скажут.